42. Наследник горы хищных птиц Увидев, как изумленно раскрылись глаза Ацинь, У нахмурился. «Ты же не думала, что я какой-нибудь простолюдин?» Он уже обмолвился как-то, да и весь вид его указывал на то, что он из благородной семьи. Но Ацинь не придавал этому особого значения. «Я думала, ты пошутил». «С такими вещами не шутят», — суховато отозвался Уминь-Джу. Если бы кто-то притворился мною, его бы казнили. Я единственный наследник горы хищных птиц. Ацинь вспомнила кое-что. А как же твои сестры? Они мне не родные по крови. Они дочери новой жены моего отца, то есть моей матери. от чего то запнулся он. О, так и у тебя тоже мачеха есть, удивилась Ацинь. Я считаю ее матерью, возразил он. И в отличие от твоей, она хорошая мать, она меня балует. Отцы не хотела с ним спорить, но от многозначительного взгляда не удержалась. Вряд ли мужчине стоило хвалиться, что его балуют в семье. Это так по-детски. И чем же был занят избалованный наследник все это время? Вслух спросила она, возвращаясь к изначальной теме разговора. Простуде у чужу. «Я не избалованный», — обиделся он. «Но иногда проще согласиться, чем спорить. Я не хочу огорчать матушку. Она ранимая». Его сыновья забота была неподдельной, мачеху он любил. — Вот и я не хочу, — сказала Ацинь, — моя матушка тоже обо мне заботится, по-своему. У Минчжу закатил глаза, но последовал собственному совету, иногда проще согласиться, чем спорить. Да, о многом хотелось его расспросить. На самом деле ее не слишком удивил его настоящий статус. Вот только ни характер, ни поведение этого ворона нисколько не соответствовали занимаемому им положению. Разве наследник клана может вести себя так безрассудно или осквернять себя воровством? Он, конечно, уверял, что не собирался красть желань, а прилетает, потому что они подружились, но кто знает, каковы были его изначальные замыслы. «На вашей горе, значит, правит клан воронов?» — спросила Ацинь. У Менчужу кивнул. «Но разве нет хищных птиц сильнее?» — он усмехнулся. «Никого нет сильнее воронов. Значит, ваш клан завоевал гору?» «Вороны мудрые, нам не нужно опускаться до подобного», — снисходительно возразил У Минчужу. «Птицы добровольно нам подчиняются. Мой отец — мудрый правитель, а во мне пробудилась древняя кровь. Мне никто не может возразить». А не слишком понравилось, как это прозвучало. «То есть ты безнаказанно можешь бесчинствовать?» — уточнила она. У Минджу обиделся еще больше. «Такая я, по-твоему, птица. Я бы не стал никого притеснять. Сын должен быть достоин своего отца. Я не могу его подвести». Это были очень правильные слова, если не вспоминать, как он носился по всей горе со светлячковым фонарем, пугая птиц, или что подался на чужую гору и угодил в ловушку. Безответственно, с его стороны. «А общих цыплят у твоих отца с мачехой нет?» — подумав, спросила Ацинь. «Нет», — покачал головой у Минчжу. «Но даже если и появится, то я все равно унаследую гору хищных птиц, потому что я воплощение Цзинь-У». «И чем обычно занимается воплощение Цзинь-У?» — с искренним любопытством поинтересовалась Ацинь. «Он говорил то о том, что страшно занят, то о том, что ему совершенно нечем заняться и чему верить». У Минчжу слегка покраснел, поскольку безошибочно понял намек. но, по его словам, наследнику клана действительно было чем заняться. Он обучался у мастера меча, и тренировки были изнурительны. Помимо этого, он должен был изучить законы горы и древние летописи, чтобы однажды стать хранителем древнего наследия, каким являлся, как старейшина и глава клана, его отец. — То есть сейчас ты самым бессовестным образом прогуливаешь? — уточнила Ацинь. — Уменьше же узамялся, но все-таки сказал. — Не прогуливаю. То, что я сюда прилетаю, тоже очень важное занятие. — О, правда, что ли? — протянула Ацинь недоверчиво. Ну и оба наследники. Это обмен опытом, вывернулся он. И какой ценный опыт ты получил от общения со мной? Удивилась Ацинь. Он от чего-то покраснел, но ответил в обычной шутливой манере. Он настолько ценен, что о нем вслух не говорят. Ацинь только фыркнула в ответ. Обмен опытом, скажет тоже. Мы оба наследники, повторил уменьчужу. И в его голосе прозвучала какая-то торжественность. И что? — не поняла Ацинь. — Статус у нас одинаковый, — продолжил он с еще большим воодушевлением. — Ты это к чему? — насторожилась Ацинь. Но уменьшу больше ничего не сказал, только растянул губы в широкой улыбке. Ацинь даже поежилась. Такие внезапные перемены в настроении не предвещали ничего хорошего.